Марвин и Карагаш ухмыльнулись друг другу в мимолетной эйфории, пьянящего взаимоузнавания. Затем вцепились друг другу в горло, стали друг друга душить. Трое номерованных, лишенные природных прав, которых никогда не имели, встали в традиционные позы, позы стилизованной двусмысленности. Двое... Именованных получившие индивидуальность, которую все равно присвоили бы себе самовольно, царапались и кусались, исполняли грозные арии и ежились, когда их обличали. Первый наблюдал, пока ему не надоело, после чего стал забавляться кинематографическими наплывами. Это послужило последней каплей. Все декорации плавно, как жирный поросенок на роликовых коньках, укатились под стеклянную гору. Только чуть быстрее. Вслед за дождем пошел снег, за ним два дурака. Платон писал: «Неважно, что ты там вытворяешь, важно, как ты это вытворяешь». Но потом решил, что мир еще не дорос до такой премудрости и все стер. Хамураби писал: «Непродуманная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить». Но он не был уверен, так ли это. и потому все зачеркнул. Будда писал «Все брамины — дерьмо», но впоследствии пересмотрел свою точку зрения. Они схватились не на жизнь, а на смерть в титанической битве, которая, единожды разгоревшись, стала неизбежной. Марвин нанес Карагашу удар под ложечку, затем снова нанес удар в нос. Карагаш проворно обернулся Ирландией, куда Марвин вторгся с полулегионом неустрашимых скандинавских конунгов, вынудив Карагаша предпринять на королевском фланге пешечную атаку, которая не могла устоять против покерного флеша. Марвин простер к противнику руки, промахнулся и уничтожил Атлантиду. Карагаш провел драйв слева и прихлопнул комара. И бушевал кровавый бой на дымящихся болотцах Миоцена. Какой-то муравейник оплативал свою матку, а Карагаш кометой непроизвольно врезался в солнце Марвина и рассыпался мириадами воинственных спор. Но Марвин безошибочно отыскал бриллиант среди сверкающихся кляшек, и Карагаш свалился вниз на Гибралтар. Бастион его пал в ту ночь, когда Марвин похитил берберийских обезьян, а Карагаш пересек Северную Францию, упрятав чужое тело в чемодан. Его схватили на границе с втистией, страной, которую Марвин наспех выдумал. Чем больше Карагаш слабел, тем он становился злее, а разозлившись, он все более слабел. Четно изобрел он дьявола поклонства. Последователи марвинизма падали ниц не перед идолом, а перед символом. Разозленный карагаш запаршивил, под ногтями появилась грязь, душа обросла волосами. В конец обессиленный лежал карагаш, олицетворение зла — сжимая в когтях тело Марвина. Кончину его ускорили ритуалы изгнания бесов и четвертовали его пилой, замаскированной под молитвенное колесо, и размозжили ему голову молотком, замаскированным под кадила. Добрый старый паттер Флин дал ему последнее напутствие. «И не вкусишь хлеба насущного с котлетою». И схоронили карагаша в гробу, срубленном из живого карагаша На могильном камне высекли подобающую эпитафию А вокруг могилы насадили цветущие карагаши Уголок этот тихий Справа роща карагаш-деревьев Слева нефтеперегонный завод Тут пустая жестянка из-под пива Там бабочка, а совсем рядышком, то самое место где Марвин открыл чемодан и вынул свое давно утраченное тело. Он стряхнул с него пыль, расчесал ему волосы, вытер нос и поправил галстук, потом с приличествующим случаю почтением надел. И вот марвин флинн вернулся на землю в собственное тело. Он приехал в родной стэн Холп и увидел, что там все по-прежнему. Городок, как раньше, географически находился милях в трехстах от Нью-Йорка, а в духовном и эмоциональном отношениях отстоял от него на целое столетие. Точь в точь, как всегда, он изобиловал садами и пегими коровами на фоне зеленых холмистых пастбищ Вековечный. были усажены вязами Мэйн-стрит и одинокий ночной вопль реактивного лайнера. Никто не спросил Марвина, где он пропадал. Даже лучший друг Билли Хейк решил, что Марвин вернулся из веселительной поездки в какой-нибудь туристский рай Шинкай или дождевой лес в нижнем течении Итури. Поначалу несокрушимое постоянство города. Угнетало Марвина не меньше, чем сюрпризы обмена разумов или чудовищные головоломки искаженного мира. Постоянство казалось Марвину экзотикой, он все ждал, что оно постепенно исчезнет. Но такие места, как Стэнхолп, не исчезают, а такие ребята, как Марвин, постепенно растрачивают увлеченность и высокие идеалы. По ночам в одиночестве мансарды Марвину часто снилась Кэти. Ему все еще трудно было представить, что она чрезвычайный агент межпланетной службы бдительности. А ведь был в ее повадках намек на властность, был в глазах блеск прокурорского фанатизма. Он любил ее и знал, что всегда будет по ней тосковать». но тоска устраивала его больше, чем обладание. И по правде сказать, ему уже приглянулась, точнее, заново приглянулась Марша Беккер, хорошенькая и скромная дочка Эдвина Марша Беккера, крупнейшего в Стэнхоупе торговца недвижимостью. Пусть Стэнхоуп не лучший мир из всех возможных, но это лучший мир из тех, что видел Марвин, Тут вещи не подкладывают тебе свинью, а ты не подкладываешь свинью вещам. В Стэнхоупе метафорическая деформация немыслима. Корова уж точно корова, и называть ее как-нибудь иначе — недопустимая поэтическая вольность. И так бесспорно. В гостях хорошо, а дома лучше. И Марвин поставил перед собой задачу наслаждаться привычным, что, как утверждают сентиментальные мудрецы, есть вершина человеческой мудрости. Жизнь его обрачили лишь два сомнения. Первым и главным был вопрос, каким образом Марвин вернулся на Землю из искаженного мира. Он всесторонне продумал этот вопрос, Куда более страшный, чем может показаться с первого взгляда, Марвин понял, что в искаженном мире нет ничего невозможного и даже ничего невероятного. Есть в искаженном мире причинная связь, но есть и отсутствие причинной связи. Ничто там не обязательно, ничто не необходимо. Поэтому вполне допустимо, что искаженный мир отбросил Марвина назад, на землю, продемонстрировал свою власть над ним, тем, что отказался от этой власти. По-видимому, именно так все произошло, но был ведь и другой, менее приятный вариант. Теорема Дургама формулирует его следующим образом. Среди вероятностных миров порождаемых искаженным миром, один в точности похож на наш мир, другой похож на наш мир во всем, кроме одной единственной частности, третий похож на наш мир во всем, кроме двух частностей и так далее. Это означало, что Марвин, возможно, все еще пребывает в искаженном мире, и Земля, воспринимаемая его сознанием, Всего лишь эфемерная эманации, мимолетное мгновение порядка в стихийном хаосе, обречена с минуты на минуту вновь раствориться в стихийной бессмыслице искаженного мира. Отчасти это было неважно, ибо ничто не вечно под луной, кроме наших иллюзий. Но никто не хочет, чтобы его иллюзии оказались под угрозой, И потому Марвин старался выяснить, на каком он свете, на Земле или на ее дубле, есть ли здесь приметные детали, не соответствующие той Земле, где он родился, а может быть, таких деталей несколько. Марвин искал их во имя своего душевного покоя. Он обошел Стейнхолп и его окрестности, осмотрел. Исследовал и проверил флору и фауну. Все оказалось на своих местах, Жизнь шла заведенным чередом. Отец пас крысиные стада, Мать, как всегда, безмятежно несла яйца. Он отправился на север, в Бостон и Нью-Йорк, Потом на юг, в необозримые край Филадельфия, Лос-Анджелес. Казалось, все в порядке. Он подумывал о том, чтобы пересечь страну с запада на восток под парусами по великой реке Делавер и продолжить свои изыскания в больших городах Калифорнии, Скентекедди, Милуоки и Шанхае. Однако передумал, сообразив, что бессмысленно провести жизнь в попытках выяснить, есть ли у него жизнь, которую можно как-то провести». Кроме того, можно было предположить, что даже если Земля изменилась, то изменились также его органы, чувств и память, так что все равно ничего не выяснишь. Он лежал под привычным зеленым небом Стэнхоупа и обдумывал это предположение. Оно казалось маловероятным. Разве дубы-гиганты не перекочевывали по-прежнему каждый год на юг? Разве исполинское красное солнце не плыло по небу в сопровождении темного спутника? Разве у тройных лун не появлялись каждый месяц новые кометы в новолуние? Марвина успокоили эти привычные зрелища. Все казалось таким же, как всегда. И потому охотно и благосклонно Марвин принял свой мир за чистую монету, женился на марше Беккер и жил с нею долго и счастливо.